Но нет, царила тишина, только сверчки попискивали. И больше вы туда не возвращались? Порой ничего нет пошли, чем возвращаться. Неужели вас не интересовало, чем кончится эта история? Вовсе не интересовало. Настанет день, Николас, и вы откроете для себя нечто неимоверно значительное. Сарказм в его тоне не чувствовался, но подразумевался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 Вспыхнул в те самые ночи час. Жюли, в отличие от меня, взглянула с неприкрытым недоверием. Кончис сидел боком к столу. Наши с ней глаза встретились. Скорчила разочарованную мину. Потупилась. «Вы хотите сказать, я ничего не хочу сказать. Между этими событиями не было никакой связи. И быть не могло. Точнее, их связывал я».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 Раскроется перед нами лишь при их внимательном слечении. Точно так же, как в новелле Эда Дюкане содержался ключик к самому кончису, только что поведанные им история как-то объясняла недавний сеанс гипноза. Реальность, прорывающая ветхую сеть знания, кажется, так он выразился. Во время сеанса я помнится испытал нечто сходное, и это сходство вряд ли чисто случайно взаимосвязи знаков, что пронизывают плоть спектакля, нити тайного замысла. «Дорогая», — отечески обратился он к Жюли, «по-моему, тебе пора в постель». Я посмотрел на часы начала двенадцатого. Жюли повела плечом, словно напоминать о режиме с его стороны было бестактно. «Зачем ты рассказал нам эту историю, Морис?» — спросила она. «Настоящим правит минувшее».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 Похоже, он толкает нас к новому и злому, устанавливает новые правила наших отношений. В каком-то смысле мы оба стали теперь учениками, профанами. Мне вспомнился излюбленный сюжет викторианских живописцев. Бродатый моряк Елизаветинец, указывая в просторы вод, разглагольствует перед парой вытаращившихся на него мульчуганов. Мы вновь из-под тишка переглянулись – Впереди лежала еще одна незнаемая территория. Я ощутил прикосновение ноги. Доли секунды, какую длится торопливый поцелуй. «Что ж, наверное, мне пора». Чопорная личина опять легла на ее черты. Все мы поднялись. «Морис, ты так умно и увлекательно рассказывал». Подалась к нему, чмокнула в щеку, протянула мне руку. Заговорщически блеснула глазами, Быстро сдавила пальцами мою ладонь. Пошла прочь, остановилась. Извините, забыла сложить спички в коробок. Ничего страшного. Мы с кончисом молча уселись. Вскоре послышался хруст гравия. Она шагала в сторону моря. Я улыбнулся прямо в непроницаемое лицо кончиса. На фоне ясных белков радужка казалась совсем черной. Бесконечно внимательный взгляд маски.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 не принимающие слишком всерьез бесконечные похвалы своему творческому чутью. Мы прошли в дом. На стене спальни мягко мерцали полотна банара На лестнице я решился. Я не прочь подышать воздухом, господин кончес. Сна что-то не в одном глазу. Вниз к Муце и сразу назад. Я понимал, что навяжись он мне в попутчике. Я не попаду к статуе ровно в полночь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 трущийся абабонитовый стержень. Сердце стучало, как оглашенное, отчасти в преддверии встречи с Жюли, отчасти из-за прихотливого чувства, что я плутаю в дальних коридорах самого таинственного на европейской земле лабиринта. Вот я и стал настоящим Тесеем. Там во тьме ждет Ариадна. А может, ждет и Минотавр. Я не отрывался от ствола минут пятнадцать. Курил, пряча в ладони красный огонек сигареты, вслушиваясь и всматриваясь во мрак. Никто не вошел в ворота. Никто не вышел из ворот. Без пяти 12 я проскользнул обратно и, плутая между деревьев, побрел на восток к оврагу. Шел медленно, то и дело останавливался. У лощины выждал, перебрался на ту сторону и, стараясь не шуметь, устремился вверх по тропинке, ведущий к Посейдона. Показался грозный силуэт статуи. Скамейка под миндальным деревом пуста. Я застыл у крайнего ствола, окутанный светом звезд, убежденный, вот-вот что-то произойдет, и стал высматривать в кромешной тьме чью-нибудь фигуру. Не глубоглазывали человека с топором наперевес. Громкий щелчок. Кто-то метнул в статую камешком.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 светлые волосы, распахнутые мне навстречу объятия. Еще четыре прыжка, и она стиснула меня руками. Мы слились в неистовом поцелуе, в долгом, прерываемом лишь ради гладкого воздуха, ради судорожных ползков ладоней по спине, лабзаний. Вот теперь, — думал я, — она такая, как есть, бесхитростная, страстная, ненасытимая.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 отпечаток свежей, подвижной жизни, телесного здоровья, чуть округлившего щеки. В нормальных обстоятельствах Жюли выглядела бы точно так же. Я сгорбился, упершись локтями в колени. Почему она не смогла прийти? Разве вам Морис не объяснил? Я попытался справиться с чувством, какое испытывает самонадеянный шахматист, вдруг заметивший, что на следующем ходу его ферзяк, казавшегося неуязвимым, съедят. В который раз я мысленно вернулся на несколько часов назад. Может, старик правду говорил о коварстве больных шизофрений? По-настоящему хитрая маньячка не стала бы выплескивать чайные опивки мне в лицо. Но маньячка дьявольски хитрая, способна наспех симпровизировать эту сцену ради финального подмигивания да и тайные прикосновения, голые ступни, зашифрованные спичками час свидания. Он мог заметить все ее знаки, но притвориться, что не замечает. «Мы вас не виним. Жюли и профессоров обводила вокруг пальца. С чего вы взяли, что она обвела меня вокруг пальца? Не будете же вы так страстно целоваться с женщиной, если знаете, что она больная? По крайней мере, надеюсь, что не будете», — добавила она.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 — Помедлила. — Жюли завтра вам все расскажет. — Я тоже с удовольствием познакомился бы с какими-нибудь подлинными документами. — Ладно, это справедливое требование. Бросила сигарету, затушила ее носком туфли. Следующий вопрос застиг меня врасплох. — На острове есть полицейские? — Сержанты, два рядовых. — А почему, вы спрашиваете? — Так, из любопытства. Я глубоко вздохнул.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 «Но сейчас-то мы в безопасности?» «Надеюсь. Но скоро мне надо идти». «Сообщить в полицию ничего не стоит. Было бы желание». «Это радует». «Ну, а вы как думаете? Что здесь на самом деле происходит?» Кислая улыбка. «Я у вас о том же хотела спросить». «На мой взгляд, в психиатрии он что-то смыслит». «Он часами расспрашивает Джули, когда вы уходите. «Что вы говорили?» как вели себя, как она вам врала и тому подобное. Впечатление. Его так и подмывает влезть в чужую шкуру. Каждую подробность выпытывает. И гипнотизирует ее. Он нас обеих гипнотизировал. Меня всего один раз. Такое немыслимое. Вам тоже довелось? Да. А Жюли не один. Чтобы тверже выучила роль. Биографию Лилии... А потом повадки шизофреников. Настоящий спецкурс. И под гипнозом выспрашивает? По правде нет. Всякий раз печется, чтобы та, кого он не гипнотизирует, присутствовала на сеансе. Я сижу и слушаю сначала до конца. И все-таки дело нечисто. Снова замялась. Кое-что нас смущает. Момент соглядатайства, что ли. Кажется, он все подсматривает, как вы тут с ней кадритесь. Взглянула на меня. «Жюли вам рассказывала про сердца трех?» И по моему лицу догадалась, что нет. «Ну, расскажет еще. Завтра». «Что за сердца трех?» По первоначальному плану мне тоже полагалось вступить в игру. «А дальше?» «Пусть она вам расскажет». «Мы с вами», — предположил я. помедлила. Он уже от этого отказался. С учетом того, как все повернулось. Но мы подозреваем, что первоначальный план... Он вообще не собирался выполнять. И потому непонятно, зачем я-то здесь болтаюсь. Подлость какая. Мы же ему не пешки. Это ему лучше, чем вам, Николас, известно. Дело не в том, что ему надо поставить нас в тупик. Ему надо, чтобы мы сами его в тупик поставили. Она улыбнулась и прошептала. — Кстати, я лично так и не решила радоваться или плакать, что прежний план отменен. — Позволите передать это вашей сестре? Усмехнулась, отвела взгляд. «Вы меня всерьез не принимайте». «Я уже понял, что не стоит». Сделала короткую паузу. «У Жюли был очень тяжелый роман, Николас. Совсем недавно он закончился разрывом. Это одна из причин того, что она уехала из Англии». «Как я ее понимаю». «Да, вы должны понимать ее. Но я к тому, что ей из старых мучений достаточно». «Я не собираюсь ее мучить». Подалась вперед». У нее просто талант, цеплять не тех мужиков. Вас я не имею в виду, я вас почти не знаю, но последнее ее достижение оптимизма не внушает. И добавила, у меня одна мысль, во что бы ты ни стало ее уберечь. От меня ее беречь не требуется. Беда в том, что она всю жизнь ищет поэзии, страсти, отзывчивости, всей этой романтической дребедени. Мой рацион не в пример грубее. «Роза и пудинг?» Я не жду, что у красивого мужчины и душа будет красивая. Она произнесла это с тоскливой горечью, какая пришлась мне по вкусу. Я из-под тишка взглянул на ее профиль и на миг вообразил иной спектакль, где их роли схожи, где обе и темные, и светлые принадлежат мне одному. Скобрезные навелы возрождения, где девушки меняются местами, пока не наступит рассвет. Я представил, что в будущем, ладно, так и быть, я женюсь на Жюли, но не менее привлекательная и абсолютно не похожая на нее свояченица присутствует в нашей семейной жизни, пусть всего лишь в качестве эффектного контраста. Близнецы всегда оттенки, соблазны, диффузия двух «я», тела и души, отражающиеся друг в друге, неразделимые. «Мне пора», — шепнула она. Успокоил я вас. Вы были на высоте. Можно проводить вас до места, где вы прячетесь? Внутрь вам нельзя. Хорошо, но мне тоже не мешает успокоиться. Замялась. Только обещайте повернуть назад, как только я попрошу. Согласен. Мы поднялись и направились туда, где выселся в свете звезд Посейдон. И лишь поравнявшись со статуей, поняли, что не одни в урочище. Замерли. Ярдах в 25 из-за кустарника, росшего по нижнему, обращенному к морю краю поляны, выступила белая фигура. Говорили мы слишком тихо, чтобы быть услышанными на таком расстоянии, но все-таки растерялись. «Черт бы его подрал!» — прошептала Джун. «Кто это?» Она схватила меня за руку и потянула назад. «Наш обожаемый надзиратель. Оставайтесь на месте. Дальше я пойду одна». Обернувшись, я всмотрелся пристальней. Человек в белом халате врача, как бы санитар. На лице темная маска, черты которой невозможно различить. Джун сжала мне пальцы и уставилась в глаза таким же серьезным взглядом, как ее сестра. «Я вам верю, и вы нам верьте, прошу вас». «Что теперь будет?» «Не знаю. Не вступайте в пререкание. Просто возвращайтесь в дом». Подалась вперед притянула меня к себе, чмокнула в щеку и устремилась к белому халату. Выждав, пока она подойдет к нему вплотную, я последовал за ней. Человек молча посторонился, пропуская ее в лесную тьму, но затем опять заградил собой брешь в кустарнике. Вздрогнув куда сильнее, чем в тот миг, когда впервые заметил его, вблизи я понял, что маски на нем нет. Это был негр, крупный, высокий, Лет на пять старше меня. Он бесстрастно наблюдал за мной. Между нами осталось шагов десять. Он выбросил руки в стороны, предостерегая, проход закрыт. Кожа его была светлее, чем у большинства негров. Лицо гладкое, внимательные глаза, блестящие, как у зверя, механически фиксировали каждое мое движение. Он стоял грузно, но напряженно, точно атлет или боксер. Шакальи и маски-то гораздо красивее, сказал я, остановившись. Он не шевельнулся, но из-за его плеча возникло лицо Джун, встревоженное, умоляющее. Николас, возвращайтесь в дом, пожалуйста. Я вновь уставился на негра. Он не может говорить, он не мой, сказала она. А я думал, черные евнухи вымерли вместе с Оттаманской империей. В лице его ничто не дрогнуло. Мне почудилось даже, что он не понял моих слов. Но тут он сложил руки на груди и расставил ноги шире. Под халатом виднелась водолазка. Ясно было, что он ожидает моего нападения, и я с трудом удержался, чтобы не броситься на него. Пусть решает Джун. Я взглянул на нее. — Вам ничего не угрожает? — Нет, пожалуйста, уходите. Я подожду у статуи. Кивнув, она скрылась. Я вернулся к морскому божеству и сел на его естественный пьедестал. Зачем-то, не знаю зачем, ухватился за бронзовую лодыжку. Негр стоял со скрещенными руками, будто снулый музейный служитель. Нет, скорее, собленосец янычар у врат султанова гарема. Я оторвался от лодыжки и закурил, чтобы приструнить бушующий адреналин. Прошла минута, другая, Я вслушивался, не раздадутся ли из тайника голоса сестер, не зарычит ли моторка. Полная тишина. Во мне, кроме мужского достоинства, униженного на глазах красивой девушки, саднило чувство тревоги и вины. Теперь Кончис, несомненно, узнает о нашем тайном свидании. А может, и сюда заявится. Я боялся не столько того, что откроется мое двуличие в идиотской истории с шизофренией, Сколько того, что, демонстративно нарушив оговоренные им условия, я буду немедленно выдворен из Бурани. Я поразмыслил, не удастся ли перетянуть негра на свою сторону, убедить его, упросить. Но тот стоял себе во мраке деревьев, дважды не под моей логике, как представитель расы и как персона. Откуда-то с берега донесся свист. С этого момента события развивались стремительно — Белая фигура заскользила вверх по склону ко мне. Вскочив, я проговорил. «А ну, — ну, постойка. Однако негр был силен и быстр, точно леопард. Выше меня на целых два дюйма. Физиономия сосредоточенная и злая. Самое неприятное, я здорово струхнул, что в глазах его светилось яростное безумие. У меня мелькнула догадка. Не Хенри Калиньюго заменяет тут этот чернокожий. Он с налету смачно плюнул мне в лицо и засадил в грудь растопыренной ладонью. Край скального выступа ударил мне под коленки. Я шмякнулся к ногам Посейдона. Глядя в удаляющуюся спину негра, смахнул Харкотину с носа и щек. Хотел было заорать ему вслед, но передумал. Вытащил платок и тщательно протер липкое опоганенное лицо. «Подвернись мне сейчас, кончис», Я просто убил бы его. Но кончис не подвернулся, и я побрел к воротам, а затем по тропинке к муцу, прочь от обиталища старика. На пляже содрал с себя одежду и бросился в море. Ополоснул лицо соленой водой, отплыл на сто ярдов от берега. Море кишело светящимися водорослями. Каждое движение оставляло в воде длинный, замысловатый след. Я нырнул, На глубине потюленья перевернулся на спину. Звезды растекались в водной толще белыми кляксами. Прохладное, остужающее море нежно поглаживало мне пах. Я был волен телом и душой, далеко за пределами досягаемости с берега. Я давно подозревал, что в рассказе о Де Дюкане с его коллекцией автоматов таится скрытый смысл. Именно в такую кунст камеру Кончис и превращал по крайней мере, чился превратить Бурани, делал себе кукол из живых людей. И я не намерен больше потакать ему в этом. Здравые рассуждения Джун подействовали на меня отрезвляюще. Я единственный мужчина, на которого они тут могут положиться. В первую очередь, им не амуры мои нужны, а помощь и сила. Но я понимал, что врываться в дом и скандалить со стариком бесполезно. Тот опять примется лгать на прополую. Как засевшую в пещере тварь, его предстоит выманить чуть подальше на дневной свет, и лишь затем скрутить и уничтожить. На востоке над морем вздымался темный мыс. Стоя в воде вертикально и медленно перебирая ногами, я понемногу успокаивался. Схлопотав плевок, я еще дешево отделался. Не надо было оскорблять этого типа. Расизм не входит в число моих грехов. Точнее, хотелось бы надеяться, что не входит. Правда, теперь старику не удастся сделать вид, будто ничего не случилось. Ему волей-неволей придется раскрыть еще несколько карт. Посмотрим, какие изменения он внесет в завтрашний сценарий. Меня охватило прежнее нетерпение. Пусть все напасти, даже черный минотавр, обрушатся на меня, коль скоро их так и так не минуешь коль скоро близок центр лабиринта, где ждет желанная награда. Я поплыл к берегу, вытерся рубашкой, натянул брюки и туфли, отправился к Вилли. Дом спал. У комнаты кончаса я замер и прислушался, не смущаясь, что кто-то, возможно, тоже прислушивается к моим шагам по ту сторону двери. Ни звука.